Ахиллова Пита Когда стрела спорхнула, ахилл уже поворачивался. Глядя вниз, Парисов-оруженосец, кому полагалось подавать хозяину стрелы, решил, что стрела не долетела и воткнулась в землю. Но Парис торжествующе вскрикнул, и тут оруженосец увидел, что стрела в ахилла все же угодила в стопу сзади, проткнула ему левую пятку как раз за нее держала Фетида сына, макая его в реку Стикс, то было единственное уязвимое место на всем теле Ахила. Ахил пошатнулся. Он тут же понял, что пробил его час. Но копье из рук не выпустил, и хоть яд уже потек по его телу, все равно продолжал бить троянцев, что поперли на него с градом ударов, словно шакалы, что кружат возле раненого льва и щелкают челюстями. Четверых, пятерых, шестерых пронзил он и зарубил, прежде чем подкосились у него ноги, но и с последним вздохом своим убил он еще троянцев. Устрашенный видом смертельно раненого человека со столь неумолимой силой и волей, Многие держались подальше, не веря, что вот такой воин и впрямь способен погибнуть. Однако бесценный доспех оказался слишком заманчив, и троянцы нерешительно двинулись ближе. Но тут устрашающий рев разогнал всех, кроме самых отчаянных. «Аякс! Исполин Аякс!» Бросился вперед с оглушительным воплем горя и ярости. Воздвигся он возле мертвого тела и рубил в куски любого, кто смел подойти слишком близко. Среди тех, кто пал под его лютыми ударами, оказался Главк, ликийский военачальник из воинства Сарпедона. Его тело вызволил Эней. Парис выпустил по Аяксу тучу стрел. Его распаляла мысль заиметь на своем счету и Аякса, и Ахилла за один и тот же жаркий час. Парис почти слышал радостные крики обожающих его троянцев и воображал, как понесут его, торжествуя на руках, к храму Аполлона. Но угол стрельбы оказался не тот. Аякс сбился слишком близко от городских стен — А потому Парис встал на самом высоком бастионе и тщательно прицелился вниз. Аякс заметил в вышине над собой какой-то проблеск и отклонился в сторону. Стрела пролетела всего в ладони от него. Увидев, кто стрелял, он могуче взревел и швырнул вверх здоровенный гранитный валун. Тот взмыл и угодил Парису по шлему. Крепкая бронза спасла от увечья. Но удар оглушил Париса, в ушах зазвенело. «На сегодня хватит!» — решил Парис и убрался с глаз. Одиссей помог Аяксу вернуть тело Ахилла в греческий лагерь. Обе воюющие стороны предались горю и стенаниям. Троянцы и их эфиопские и ликийские союзники скорбели от потери Мемнона и Главка, а хейцы оплакивали. Ахила. Вновь мермедоняне отсекли по пряди волос с голов и укрыли ими покойного. Брисида сложила и свои локоны на погребальный костер и терзала плоть свою в ярости горя. Ты был мой день, мой солнце свет, надежда и защита! Рыдала она. Благовоние, сандал, душистое масло, мед, янтарь. Золотые доспехи сложили в огонь. Агамемнон, Нестор, Аякс и Доминей, Диамет Стенали и выли, не таясь, и били себя в грудь. Даже Одиссея видели в слезах. Дым вознесся к небу, Плачи всех воинов, слуг и рабов сплелись воедино, И вышло громче даже величайшего грома войны. Дым и шум достигли Олимпа, Где рыдали и боги. Золотого Ахила, сына Пилея и Фетиды, не стало. Его смерть означала для ахейцев больше, чем утрата лучшего бойца и воителя. Весь белый свет потерял смертного человека, обретшего величайшую славу от начала времен буйный, капризный, своенравный, упрямый, сентиментальный, жестокий, пусть так но уход его переменил мир людей. Ушло нечто великое, и не заменить его с тех пор и вовек. Уязвимость, недостаток в любом человеке, напоминает нам о той самой пяти ахилла. Всякий великий воитель и в войне, и в спорте был и есть Ахил в миниатюре, симулятор, проблеск памяти о том, какой способна быть настоящая слава. Он мог бы избрать себе долгую жизнь в безмятежном покое, безвестным, но сознательно ринулся в краткое слепящее пламя славы. Его награда — вечный почет, что одновременно и бесценен, и никчемен. В нашем мире любому спортсмену известно, что годы его короткие, известно и то — что приходится быть подлым, страстным, безжалостным и неумолимым, если хочешь добыть в своем деле долгую славу. Ахил им всем навсегда покровитель и охранительное божество. Любой из нас знавал кого-нибудь с проблеском Ахилового пламени. Этих людей мы любим и ненавидим. Мы восхищаемся ими, а иногда застенчиво боготворим, Нередко нуждаемся в них. Мы признаем, что столкнись мы со всамделишным демоном-полубогом Ахилом испугались бы, устрашились, возненавидели этот норов, отвратились бы от этой гордыни, нас оттолкнула бы эта дикость. Но понимаем мы и то, что не смогли б не влюбиться.